Глава шестьдесят вторая Время шло к полуночи, когда Тайрор, наконец, торопливо вышел из миссии и направился к причалу компании Струана. Голова у него болела как никогда. Он не успел поужинать, ему некогда было думать о Хираги и Фудзико, времени не было ни на что, кроме работы. Он нес в руках особый мешок для официальных депеш правительства Ее Величества. В кармане у него лежал перевод, который он сделал последним, а сделав, пожалел, что не начал именно с него. Тайрор прибавил шагу. Причал был забит людьми. Несколько человек провожали последних пассажиров, Большинство же образовали шумную толпу вокруг начальника интендантской службы с красотки, который принимал последнюю почту в главные конторы в Гонконге и Шанхае страховым агентам, поставщикам, перевозчикам, банкам, всем и каждому, кому следовало знать о пожаре и убытках. Тайрер увидел Анжелику и рядом с нею Горнта. Они непринужденно беседовали». С другой стороны толпы Полидар разговаривал с несколькими офицерами, которые отплывали на красотке простыми пассажирами. А у самого края причала он заметил сэра Уильяма, увлеченного беседой с Морин Росс. Увидев ее, он сразу вспомнил о Джейми и Хираге, о своем обещании шотландцу решить вопрос о студентах со своим начальником. Он начал протискиваться через толпу. «Добрый вечер, мисс Морин. Извините меня, сэр Уильям, но вам, вероятно, захочется ознакомиться вот с этим». Он протянул ему перевод. «Я позабочусь о том, чтобы депеши были доставлены на корабль в целости и сохранности». Он заспешил к начальнику интендантской службы, не желая оказаться под рукой сэра Уильяма, когда произойдет неминуемый взрыв. Интендант был низеньким человечком, страдавшим несварением желудка. а очередь, где каждый с помощью локтей пытался пролезть поближе к нему и не пустить вперед соседа, была еще длинной. Тайрер протолкался в голову, не реагируя на предложение «Встать, чертя разорви в очередь, как все!» и сказал «Извините, распоряжение сэра Уильяма, государственное дело, квитанцию будьте любезны». «Ладно, ладно, что за чертова спешка, Но. Пока интендант прилежно заносил отправление в журнал, тайрор украдкой посматривал на сэра Уильяма, который встал под масляным фонарем и, прищурившись, читал переведенный документ. Он увидел, как его лицо исказилось, а губы задвигались, выговаривая грязные ругательства. Те, кто стоял рядом, шокированно отшатнулись. Правда, смутил их не сам язык, а то, что произошло, это так неожиданно. Филипп издал протяжный стон и повернулся спиной. Документ, полученный от Родзи и подписанный Тайру Анзио, был оскорбительно краток, лишен обычных цветистых фраз и высокомерно адресовался предводителю Гайдзинов. Он так и перевел его, сохранив, насколько это было в его силах, тот же стиль и разбавляя своими вставками те места, где это было необходимо. Радио поздравляет вас и других гайдзинов с тем, что вам удалось сохранить свои жизни, и мало что еще помимо них в пожаре, устроенном смутьянами и революционерами. Завтра губернатор Канагавы пришлет 500 насильщиков, чтобы помочь вам оставить ее Когаму в соответствии с явным предупреждением богов и согласно с желаниями императора. которые неоднократно доводились до вашего сведения. Когда вы вернетесь, если вы вернетесь, предупредите нас задолго до срока. Для избранных гайдзинов будет подготовлено место на острове Десима в порту Нагасаки, откуда как в прошлом и будут вестись вся торговля и все дела с гайдзинами. Сердечное послание. Тайрер? он притворился что не слышит продолжая стоять спиной к сэру Уильяму и принял квитанцию от интенданта из очереди позади него доносились разные по степени грубости крики живее там ради создателя нам что тут всю ночь торчать давайте быстрее вон он уж подошел пустой катер возвращавшийся с красотки швартовался у причала тайрор заметил что джейми на борту не было Боцман высунулся из своей будки и проревел, «Все на борт, кому на борт надо!» Поднявшийся толчее, к нему подошла Морин. «Филипп, когда Джейми вернется?» «Обязательно с последним рейсом, если не раньше», — ответил он, не зная наверняка, рассказал ей Джейми об их плане или нет. «Времени еще много, целый час, а то и больше». «Тайрер!» «Прошу прощения, мне нужно идти». «Да, сэр!» — выкрикнул он, набрал в грудь побольше воздуха, мысленно припоясал чресло и поспешил на зов. «Через полчаса, Филипп!» — начал сэр Уильям, чуть не окосевший от ярости. «Через полчаса! Вы понадобитесь мне, чтобы перевести ответ. Предельно, черт побери, точно!» «И буквально в высшей степени!» Слушаюсь, сэр, кстати, отправляйтесь и разыщите мне. А, вон он! То-то мне показалось, что я его видел. Одного взгляда на лицо сэра Уильяма было достаточно, чтобы толпа в миг замолчала и расступилась перед ним. Все обратились вслух. — Полидар, соберите драгун. Я хочу, чтобы вы доставили сердечное послание... губернатору Канагавы немедленно!» «Сегодня, сэр?» Полидар уставился на него, разину фрот, увидел выражение его лица и торопливо добавил. «О, слушаюсь. Виноват, сэр. Сию минуту, сэр». «Извините, сэр Уильям», — торопливо заговорил Тайрер, видя, что сэр Уильям намеревается уйти. «Все времени не было сообщить вам, но я помог попасть на корабль, двум японским студентам, которые хотели совершить путешествие, посетить Англию. Вчера ночью они спасли мне жизнь. Надеюсь, вы не будете возражать? — Они спасли вам жизнь. — Интересно. Колючий взгляд впился в его глаза. — Если вы превратились в бюро путешествий, используя время, отведенное для службы ее величеству, — Полагаю, вы сумеете дать всему удовлетворительное объяснение, будет таковое потребуется. — Полидар, будьте там с драгунами через час. И вручая мое послание. Не слишком с ними клянусь богом. Он сердито зашагал прочь. Полидар шумно высморкался. Простуда все еще изрядно донимала его. — Какой-то бес в него вселился. Тайрар наклонился поближе к нему и пересказал содержание ультиматума. — Бог мой! Тогда ничего удивительного! Какая, черт меня подери, наглость! Вообще-то это чертовски здорово! Теперь, надо полагать, дойдет и до драки. А то слоняемся тут без дела. У генерала из-за этого шея багровеет не хуже, чем от чечуйной болезни на толчке. Он рассмеялся больше от взвинченных нервов. нежели от старой шутки. В этот момент на причале появился Хоук. Он так и не успел снять своего рабочего сюртука, рукава и грудь которого заскорузли от крови, и натужно дышал, обремененный цилиндром, чемоданами и коробками. «А я думал, что поздно. По какому поводу смех?» «Времени у вас еще много». сказал Тайрер и задумался над тем, что было в письме Анжелики, заверенном сэром Уильямом, которое Хеук теперь увозил с собой в Гонконг, как ответ на то письмо, врученное им Анжелике, когда он убедился, что она не ждет ребенка от Малкольма и тоже до сих пор окутанная тайной. С самого первого дня возвращения Хеуга из Гонконга общие черты ультиматума Тес были известны всем, являлись предметом горячих споров торговцев между собой. Надеюсь, ваше плавание будет безопасным. Вы ведь потом направляетесь в Индию, не так ли? Да, я буду там уже в следующем месяце, его уродливое лицо осветило с улыбкой. Жду не дождусь, приезжайте в гости, вам очень понравится. — Индия — мое следующее назначение, — сказал Полидар. Мне как раз только что об этом сообщили. «Граница с Афганистаном, Гиндукуш, Хайберский проход!» Хотя тон его голоса был беззаботный, в глубине души Полидар относился к новому назначению с отвращением. «Слишком много смертей в этом проклятом аду, слишком много подлых убийств, пуля из ниоткуда, кинжалы с темноты, отравленные колодцы. Славы никакой!» Знай, тяни лямку до седьмого пота, убивай и старайся выжить в этом бесплодном гиблом каменистом краю, где не росло ничего, кроме смерти. И все же, край этот имел жизненно важное значение для империи, ибо именно здесь лежал исторический путь вторжения в Британскую Индию для монгольских, персидских или российских орд. натворное предчувствие овладело им, и он добавил, не удержавшись. «Там уж в море не хоронят док». «Да, это верно. Никогда!» — ответил Хук по-своему истолковав его слова, и положил ему на плечо теплую дружескую руку. «Вы хороший товарищ, Сетри. Если я смогу помочь в Индии, найти меня нетрудно. Индия вам понравится. Удачи!» Он отошел, чтобы попрощаться с Анжеликой и Горнтом. — О чем это вы? — поинтересовался Тайрер. Он заметил внезапную перемену в Полидаре. Полидар пожал плечами, проклиная свою нервозность, слова, сорвавшиеся с языка, и неожиданную острую зависть к Хоугу. — Док Хоуг сказал мне, что не любит похорон в море. Сказал, что был рад. не попав на похороны Малкольма в Гонконге. Он криво усмехнулся. После того, как о необычном поведении доктора Хеуга в отношении двух гробов в Канагаве, которое наблюдал его сержант, было доложено сэру Уильяму, Полидар, получив соответствующие указания и поклявшись хранить все в секрете, тайком поменял гробы местами, предварительно проверив их. Он не заметил между ними никакой разницы. Таким образом, в гробу, отосланном с горцующим облаком в Гонконг, лежал Малкольм Струан, а в том, который Хоук, Анжелика, Джейми и Скай похоронили в море, были останки рыбака из деревни, как приказал сэр Уильям. «Жаль, что Малкольм получил тот удар мечом», — тяжело произнес он. «Любопытная штука жизнь, а?» Никогда не знаешь, когда это произойдет. Тайрор кивнул. Угнетенность была несвойственна драгунскому капитану. Полидар ему нравился, и он на время забыл о своей боли. Что с вами, старина? Ничего. Вам чертовски повезло вчера ночью, не так ли, когда вы выбрались? Тени заметались на лице Тайрора. И Полидар обругал себя за глупость. — Извините, Филипп, я не хотел расстраивать вас, даже не знаю, что это на меня нашло сегодня. — Вы слышали о... о... -о, -о Ни за что на свете тайрор не смог бы сейчас произнести имя Фюзико. Горе покатило его словно кипяток, загоняя в бездонные глубины, где он никогда не бывал раньше. Его рот заговорил, стараясь не выдать страха. когда что-то такое, что-то ужасное случается. Мой старик обычно... У меня была сестренка, которая заболела корью и умерла, когда ей было семь лет. Такая миловидная девчушка, мы все ее любили. Мой старик всегда говорил, эти вещи посылаются нам во испытание. Ты плачешь и плачешь, и... и собираешься с силами, и говоришь, что это была воля Божья. И стараешься не возненавидеть его. Он почувствовал, как слезы побежали по щекам, но ему было все равно. Ноги понесли его прочь. Он очутился на берегу, и там, наедине с прибоем, небом и ночью, он по-настоящему подумал о Фудзико, вспомнил ее со всею страстью, затем убрал ее образ в маленькую коробочку и поместил эту коробочку. Покоиться рядом с сердцем. На борту красотки из Атланты капитан Тумаст говорил, «Хорошо, Джейми, я возьму их с собой, чтобы не решила миссис Струан. но ты ее знаешь, она не склонна к широким жестам. Ты просто передай ей мое письмо, когда приедешь в Гонконг». Джейми рассказал Тумасту всю правду об Атаме и его родственнике, не желая подводить своего друга, и выступил гарантом их платы за проезд туда и обратно. Если Тесс не согласится на его предложение выдать им эту сумму, в качестве аванса вместе с тщательно подобранными рекомендациями в Англии и Шотландии под обеспечение половинного участия в совместном предприятии, которое он образует и возглавит, чтобы воспользоваться всеми преимуществами, которые сумеет извлечь из них по возвращении. Он написал, «Я понимаю». что это очень дальний прицел миссис Труан. Но у Отами редкая голова и хорошие связи, насколько я могу судить. И он представляет будущее в Ниппоне. В случае, если вы не согласитесь, пожалуйста, вычтите деньги на их проезд из того щедрейшего золотого подарка, которым вы меня наградили. Тем временем у Альберта Макс Труана все получается хорошо. Ваше имущество и здание здесь не пострадали от пожара, и все сулит светлое будущее. Я стану помогать и впредь, если он попросит. Последнее, позвольте предостеречь вас против нового управляющего броков Эдварда Горнта. Он хороший, храбрый человек, но опасный соперник». «Это дорого тебе обойдется, Джейми», — заметил Тумаст. Худощавый коротышка с обветренным лицом, темными волосами и карими глазами. По меньшей мере сто фунтов. Стоит ли так рисковать? Это ее корабль. Проезд не стоит ей ни пенса. Все равно это дорого. Она приглядывает за пенсами не хуже, чем за фунтами. Ладно, это уж ей решать. Я обналичу твой вексель на предъявителя в Лондоне. если она не подпишется под счетом. Ты уверен, что твои джапо понимают, что должны повиноваться мне? Да. Я сказал им, что на борту корабля ты король, даймё. Они должны во всем слушаться тебя и не покидать корабля, пока ты не высадишь их в Лондоне. Но, Джонни, обращайся с ними как с благородными. Ты будешь вознагражден. Томас засмеялся. — Да, но на небесах. — Ладно, после всех этих лет за мной числится должок другой, так что я это сделаю. — Спасибо. Джейми окинул взглядом каюту. Маленькая, в углу койка, стол с картами, стол на четверых, аккуратная, суровая, пригодная для любого плавания, как и сам Джонни Томас, норвежец по происхождению и родственник Страйда Орлова. Горбуна, который командовал флотом Струанов после Дирка. Красотка из Атланты, торговый пароход водоизмещением в тысячу тонн, мог разместить на борту четырех пассажиров первого класса, десятерых второго, пятьдесят человек третьего, и еще оставалось место для солидного груза. Где они будут спать? — С командой, где же еще? Ты можешь выделить им каюту, пусть самую крохотную. Все каюты распроданы, а с командой они быстро выучатся, изучат наши обычаи, им придется. Да им каюту, хотя бы до того, как вы выйдете из Гонконга. Я не хочу, чтобы их узнали. Джонни Тумас ответил. Они могут занять каюту третьего помощника, там две койки. Они вооружены, Джейми? «Конечно, они вооружены. Они же самураи!» «Никакого оружия! Только не у самураев, клянусь богом!» Джейми пожал плечами. «Скажи им. Но, пожалуйста, обращайся с ними как с господами, а не с дикарями странными, но все же аристократами, важными японцами. Они ведь благородного происхождения, ты знаешь?» — Эй, там! — крикнул капитан. — Пришлите их сюда! Хирага и Акимото вошли. Джейми успел им все подробно рассказать. — Который из вас говорит по-английски? — Я Анзин Сама. — Я Атами Сама. — Мистер Макфей поручился за вас, Атами Сама. за ваше хорошее поведение до самого Лондона. Вы согласны подчиняться мне? Оставаться на корабле, если я так скажу, Сходить на берег и возвращаться назад, как я скажу, до самого Лондона подчиняться мне так, как если бы я был вашим вождем, вашим даймё? — Мы согласны дерать, как говорит Анзин Сама, — осторожно ответил Хирага. — Хорошо, но никакого оружия, пока вы на борту. Мне нужны все ваши мечи, пистолеты, ножи. Они будут возвращены вам. Тумас увидел на лице краску гнева и отметил это про себя. — Вы согласны? — Но если люди нападать на нас? — Если мои люди нападут на вас, отбивайтесь кулаками, пока я не появлюсь. Они будут предупреждены пятьдесят плетей каждому, если они начнут драку. Вы не должны ее начинать, понятно? Нет, прошу прощения. Джейми объяснил, что матросов привяжут к мачте и высекут за неповиновение. Ужасаясь подобной жестокости, Хирага пересказал все это о Кимото, потом спросил. Анзин сама васа нет бояться? Если человек свободный на корабль, Вас три такой оскорблений нет бояться, этот человек убивать вас. Джонни Тумастер смеялся. Тогда ему не миновать петли, уж это как пить дать. Наказание за бунт на корабле смерть. Я прикажу команде не цепляться к вам. Вы не цепляйтесь к ним. Это тоже важно. Понятно. Понятно. Анзин сама. — ответил Хирага, разобрав только часть сказанного. Голова у него раскалывалась от боли. — Если что, приходите ко мне. Никаких драк, если только на вас не нападут первыми. — Ваше оружие, пожалуйста. Хирага нехотя отдал ему замотанные в одежду мечи и дэринджер. Мистер? Дверь каюты распахнулась. — Да, сэр. «Эти двое займут каюту третьего помощника, я провожу их!» Джейми встал и протянул руку Хираге. «Счастливого плавания! Вы можете писать мне, когда захотите, и Филиппу Тайре сама. Как я вам говорил, я буду писать вам через свой банк, гонконгский банк на Малле. Все это есть в тех бумагах, которые я вам отдал». вместе с объяснениями, как получать и забирать почту. Не ждите ответа раньше, чем через четыре месяца. Удачи вам и счастливого возвращения!» Они пожали друг другу руки, потом Джейми пожал руку Акимото. «Вы двое! Идите со мной!» — сказал Тумаст. Он провел их по коридору и открыл дверь. «Спать вы будете здесь?» и старайтесь никому не попадаться на глаза. Мистер Макфей не хочет, чтобы вас узнали. После Гонконга будет легче. Он закрыл дверь. Молчание Хирага и Акимота огляделись. Каюта больше напоминала посудный буфет, чем жилое помещение. Места едва хватало, чтобы встать рядом. Масляный фонарь на шарнире тускло мерцал. Две грязные койки, одна над другой, у перегородки под нижние ящики. Матрацы, набитые грязной соломой и шерстяные одеяла, вонь, резиновые сапоги повсюду разбросана нестиранная одежда, на крючках висят штормовые макинтоши. А это для чего? ошеломленно спросила Кимото. Какая-то одежда, но она такая жесткая, как можно сражаться в этих штуках. Я чувствую себя голым, без мечей. Я чувствую себя мертвым, не просто голым. Палуба качнулась под их ногами, и они услышали громкие приказы наверху. Вслед за ними матросы затянули размеренную морскую песню, готовя корабль к отплытию. Загрохотала паровая машина, и сразу задрожали все перегородки и палуба, усилив их тревогу. Теснота каюты, неприятный запах угольного дыма и смазки, затхлый воздух и еще более затхлый дух, исходивший от коек, давили на них. Палуба вновь ушла из-под ног, когда корабль качнулся на якоре. И Хирага метнулся к койкам и сел на нижнюю. — Ты полагаешь, что мы на них будем спать? — На чем же еще? — Пробормотала Акимота. Зорко прищурившись, он откинул мятое одеяло в сторону. Все четыре угла матраса почернели от клопов, живых и мертвых. Грубый холст матраца пестрел пятнами засохшей крови, отмечавшими места, где были раздавлены целое их поколение. Ему удалось сдержать приступ рвоты. — Поедем на берег, — проскрипел он. — С меня достаточно. — Нет, — отрезал Хирага, превозмогая свой собственный страх. — Мы совершили чудо. Мы спаслись от Бакуфу и Йоси. и мы направляемся в самое сердце вражеской страны как гости. Мы сможем выведать их секреты и научиться, как их уничтожить. Научиться чему? Как запороть человека до смерти? Как месяцами жить в этой помойной яме? Ты видел, как грубо капитан обошелся с нами? Он просто зашагал прочь, не ответив на наши поклоны. — Пойдем. — Даже если мне придется добираться до берега вплавь. Акимото взялся за ручку двери, но Хирага схватил его за рубашку и оттащил назад. «Нет — Нет. Акимото оскалился и зарычал на него. Вырвался из его рук и тут же врезался спиной в дверь. В каюте негде было развернуться даже для драки. Потом прокричал: "Ты не один из нас, ты заражен гайдзинами. Пусти, лучше умереть достойно, чем жить вот так". Внезапно Хирагу охватил ужас. Время остановилось. В первый раз он до конца осознал всю огромность того, куда толкнул их его план. Перед ними открывался чужой мир, мир варваров, оторванный от всего цивилизованного. И они уходили туда, оставляя позади все, что имело истинную ценность в этой жизни. Сонно-дзёи, тёсю, сиси, родительский дом, не оставляя ни жены, ни сыновей. Ах, моя храбрая! и такая удивительная Сумомо! Как мне не тебя! Уезжать вместе с тобой было бы легче, но теперь... Его руки и ноги задрожали. Сердце молотом стучало в груди, дыхание перехватило. Каждая его частичка пронзительно кричала ему, чтобы он бежал из этого ада, воплощавшего все, что он презирал и ненавидел. Если и Лондон такой же, что угодно будет для него лучшим выходом. Что угодно!» Он отпихнул Акимота с дороги и бросился к двери. Но вдруг остановился. «Нет!» — выдохнул он. «Я вынесу это!» «Вынесу!» «Мы должны сделать это ради сонно и брат!» «Мы должны вынести это!» Но что бы ни случилось, мы умрем, как самураи. Мы сложим наши посмертные стихотворения. Вот что мы сделаем. Мы сложим их сейчас, прямо сейчас. Тогда больше ничто уже не будет иметь значения в этой жизни. У причала на берегу боцман выкрикнул Последний рейс на красотку. Все на борт. Что ж. Удачи, Эдвард! И счастливого возвращения, сказала Анжелика, все еще с недаемой меланхолией, но с робкой улыбкой, которая осветила все его существо. Будьте осторожны. Попрощавшись ранее с сэром Уильямом, она доплакала оставшиеся слезы в уединении своей комнаты. Столь о многом приходится плакать в эти дни, подумала она. Откуда берутся все эти слезы? И все же, когда сердечная боль утихла, голова ее просветлела, и ясность мысли вернулась к ней. Вновь овладев собой, она сошла вниз и опять наедине встретилась с Горнтом. Они сказали друг другу все, что нужно было сказать. Сила, уверенность в себе и любовь, которую он излучал, оттеснили все дурное в сторону. «Эдвард будет для меня хорошим мужем», — подумала она, глядя на него, — «хотя и никогда не заменит моего Малкольма». «Это совсем другое». «Теперь с вами все в порядке?» — спросил он. «Да, спасибо, дорогой. Возвращайтесь скорее». Он поцеловал ее протянутую руку. «Всего доброго, мэм». Сияющее лицо делало его еще больше похожим на мальчишку. «Не забудьте!» — она попросила его сказать Тесс, что надеется, однажды они смогут встретиться как друзья. «Это важно!» «Да, это важно!» «И я не забуду!» «И я вернусь, прежде чем вы успеете оглянуться!» Для ушей тех, кто стоял поблизости, он добавил погромче. «Я прослежу, чтобы о вашем счете из магазина позаботились!» «Не тревожьтесь!» Он напоследок чуть заметно сжал ее руку и беспечно вспрыгнул на скользкую палубу, удерживаясь одной рукой. Последний из всех пассажиров. Боцман свистнул в свою дудку, дал полный назад и катер, пятясь, отошел от причала. Горнт махнул рукой, потом, не желая показаться нескромным, спустился в каюту. «Красивая девушка!» — задумчиво произнес Хук. «Да, сэр. Красавица из красавиц. Они смотрели, как причал отступает во мглу. «Вы когда-нибудь бывали в Индии, Эдвард?» «Нет, никогда. Вы бывали в Париже?» «Нет, не довелось. Но Индия — лучшее место на земле. И там...» «Лучшая на земле жизнь для англичан! Вы ведь большей частью англичанин, не так ли?» Внутренним взором Хаук видел, как он появляется в доме ее родителей за высокими стенами, буром и пыльным снаружи, но прохладным и зеленым внутри. Бормотание фонтана сливалось с журчащим смехом, который наполнял главный дом и домики для прислуги вместе с дружелюбием и покоем, жившими в каждом из этих людей благодаря их глубокой вере в рождение, смерть и возрождение, сменяющие друг друга в нескончаемой последовательности пока через благость бесконечного, они не достигнут нирваны, обители небесного покоя. «Арджумант будет там», Подумал он, о, как я надеюсь, что и мне удастся отыскать туда дорогу. Он нашел глазами причал, Анжелику и остальных, всех тех, кого, вероятно, никогда больше не увидит. Вот Анжелика помахала рукой в последний раз и подошла к морин роз, которая ждала ее у фонаря. Надеюсь, они станут подругами, подумал он, размышляя о них. Через мгновение и они и причал слились с ночной тьмой. Анжелика поступает правильно, что склоняется перед Тесс, думал он. Не то чтобы у нее был какой-то выбор. Он рассеянно опустил руку в карман, убедившись, что ее письменное согласие по-прежнему там. Печально вышло с Малкольмом. Даже трагично. Бедный Малкольм прилежно трудится всю жизнь ради чего-то, что никогда не будет ему принадлежать, чем ему никогда не суждено было стать. Малкольм Струан, Тайпен, который никогда им по-настоящему не был. Всю свою жизнь он провел, как страдающий снежной слепотой человек, искавший в злую метель белую палатку. которой там никогда и не было. Печально вышла с Малкольмом. Вам не кажется? Но Горнта рядом уже не оказалось. Хаук обернулся и увидел его на палубе. Горнт стоял спиной к Иокогаме и смотрел на красотку впереди. Он был без шляпы. Ветер играл его волосами. — Почему эта улыбка? — И что за ней кроется? — спросил себя Хоук. — Такая жестокая и вместе с тем. — Есть в этом молодом человеке нечто странное. Кто он? Будущий король или человек, отважившийся на царя убийства?